Студия Медиа Книга представляет остроумно, изобретательный идальго Дон Кихот Ломанческий. Сочинение Мигеля де Сервантеса Саведра. Читает актер Владимир Шевиков. Часть первая. Пролог. Праздный читатель. И без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтобы эта книга «Дитя моего ума» была самой прекрасной, самой веселой и самой рассудительной, какую только можно вообразить себе. Но я не мог нарушить закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, Что же был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей, никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому, кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое место пребывания и всякий печальный шум свое жилище. Тишина, мирные убежища, услада полей, ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий, И любовь накладывает отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорее считает их за выдающиеся качества и совершенство, и рассказывает о них друзьям своим, как о проявлениях остроумия и дарования. Но я... Который, хотя и кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту. Не желаю ни плыть по течению обычая, ни умолять чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя, дрожайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел бы в этом моем сыне». И так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король надвазными пошлинами, и знаешь, что принято говорить «под моим плащом я убиваю короля», все это избавляет и освобождает тебя от всякой почтительности и обязательства. Итак и можешь сказать об этой истории все, что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя клевещут, а за хороший вознаградят. Я только желал бы дать ее тебе очищенную и обнаженную, без украшений, предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе сказать что хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в руки перо, чтобы написать его, и много раз бросал перо, не зная, что писать. И вот однажды, когда я сидел... В недоумении разложив перед собой бумагу с пером за ухом, с локтями на столе подпирая рукой щеку и придумывая, что бы мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость, спросил о причине. Я, не скрывая ее, от него сказал, что задумался над сочинением пролога к истории Дон Кихота — А это так сильно затрудняет меня, что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах столь благородного рыцаря. Как же вы хотите, чтобы я не смущался при мысли, что скажет древний законодатель, именуемый публикой? когда он увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения, теперь со всеми моими годами на плечах я появляюсь с произведением сухим, как ковыль, чуждым изобретательности, неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, зная, что другие книги – хотя бы они были вымышленные и светские, так переполненные изречениями из Аристотеля Платона и всей толпы философов, что они приводят в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми, учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще, когда они делают ссылки на Святое Писание. Тут волей-неволей сочтешь их за святых, фом кампийских и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что, изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят маленькую христианскую проповедь, так что слушать или читать их — одно удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, И еще менее знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы азбуки, поместив в список Заила или Зевксиса, хотя первый был сочинителем пасквилей, а второй — живописцем. В моей книге не будет также и вступительных сонетов. По крайней мере, таких, авторы которых графы, маркизы, герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя если бы я попросил стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне их. И таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных. У нас в Испании поэтов. Словом, сеньор и друг мой, продолжал я, я решил, что сеньор Дон Кихот останется схороненным в архивах Ломанче до тех пор, пока небо не пошлет кого-нибудь, чтобы украсил его всем, что ему недостает. Так как сам я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености, и потому что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда проистекают волнения и недоумения, в которых вы застали меня. А причина для такого настроения, как вы видите, достаточно веская. Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился продолжительным смехом и сказал, «Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения, в котором находился...» Все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках. Но теперь я вижу, что вы так же далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли, чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели власть смущать?» и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать гораздо более серьезные затруднения. Верьте мне, это происходит не от недостатка умения, а от излишка ленности и от скупости на слова. Желаете ли вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так вы слушайте меня внимательно, и вы увидите, как в мгновение ока... Я отстраню все затруднения и исправлю все недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего странствующего рыцарства. — Скажите мне, — ответил я, выслушав то, что он говорил, — каким образом думаете вы, наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в ясность хаос моего смущения. На это он ответил. Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм, хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их а потом вы можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их священнику Иоанну Индийскому или императору Трапезунскому, о которых, как я знаю, имеется сведение, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они не были ими, и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы «куснуть вас сзади», и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, не обращайте на них ни на грош внимания, потому что если бы они и улечили вас во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее. Что же касается выносок на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и мысли, рассыпанные в вашем произведении? Ничего большего не требуется, как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков, известных вам наизусть, или же, по крайней мере, такие, отыскать которые вам не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе вставьте «нехорошо продавать свободу за какую-то ни было цену» — «эзоп». И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки. «Бледная смерть одинаково стучится как в хижине бедняков, так и в замке королей» — Гораций. «Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к врагам, немедленно обратитесь к Святому Писанию» так как вы можете это сделать с некоторою любознательностью и привести по меньшей мере слова самого Господа Бога. Я же говорю вам, любите ваших врагов. Если вы заговорите о дурных помыслах, прибегните к Евангелию. Из сердца исходят злые мысли. Если речь идет о непостоянстве друзей, перед вами Катон, предлагающий свое двустишие. Пока ты счастлив, ты насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни станешь одинок. С этими латинскими изречениями и другими тому подобными вас сочтут по меньшей мере за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и честь».